«Итак, разберемся с вашим уровнем знания о том, куда вы попали». Сергей обвел взглядом собравшееся в ленинской комнате пополнение. «Лейтенант Айвазов». «Другой мир, похожий на Землю, населенный фантазийными расами и находящийся на уровне Средневековья», — бодро доложил Юрий. «В общих чертах верно», — кивнул Вяземский. взял пульт ДУ и включил проектор, который начал транслировать на экран недавно сделанную научниками презентацию как раз для таких случаев. Итак, поздравляю вас, товарищи, вы больше не на Земле, вы на светлояре. Это не Земля прошлого, настоящего или будущего, а другая звездная система с большой вероятностью в нашей галактике. Семь планет, четыре из них земного типа, одна обитаема, еще две потенциально пригодны для жизни. Мы в данный момент находимся на третьей от местного Солнца планете, Светлояре. Альтернативное название Победа-3 по названию местной звезды Победа. Местные называют этот мир Эшара, в честь какого-то древнего бога. Три естественных спутника, луны Альбеда, Негреда и Рубеда. Продолжительность года 385 суток. Продолжительность суток 24 часа 15 минут. Вяземский продемонстрировал новенькие наручные часы с двойным электронным циферблатом. Специальные часы с земным и местным временем. Пока выдаются некоторым офицерам, следующей партии предполагается обеспечить весь личный состав. Разница накапливается уже серьезная, так что приходится жить по двойному времени. Минимум четыре материка. Закатный материк, он же Туле. Небольшой пустынный материк типа нашей Австралии, Хиспана. Находящаяся на экваторе крупная Африка, также известная как Теплый берег, и крупнейший материк, на котором находимся мы, Пацифида. Если кто не заметил, здесь много привычных земных имен и названий, ли не в этом плане не особо парились. Так что здесь есть и Африка, и Аравия, и Крит, и Мальта. Климат Пацифиды теплый, самые северные регионы не более суровы, чем наша средняя полоса. Одно большое Средиземноморье, так сказать. Также в данный момент мы формально находимся на территории Новоримской империи, крупнейшего и сильнейшего государства этого мира. Неофициально же, Вяземский усмехнулся, на полтораста километров вокруг нынче территория России. Соответственно, еще раз напоминаю, что вокруг условно-дружественная территория с условно-дружественным местным населением. Да и новарим в целом считается сейчас нашим союзником. Однако, учитывая, сколько местных мы положили в первых боях, нельзя исключать того, что многие будут настроены к нам не особо радостно. Помните это и держите ухо востро. Пока что эксцессов на этой почве не было, но рано или поздно они произойдут. Теперь, собственно, о местном населении. Имперцы Востока — это почти исключительно людям. То же касается и противников, а в основном это люди, экипированные в доспехи и вооруженные холодным оружием. Однако вскоре мы направимся на север, где помимо людей нам придется столкнуться и с иными расами. Вяземский пощелкал пультом, и на экране появилось несколько фотографий Шари в ее старой охотничьей одежке. «Эльфа в фере вы уже встречали», — Сергей вновь слегка усмехнулся. «Это, пожалуй, самое лучшее, с чем можно столкнуться». Фейри нейтральны и неагрессивны. Как нас проинформировали имперцы, они и со всеми соседями поддерживают довольно ровные отношения. Относительную угрозу могут представлять лишь отдельные кочевые кланы, не отличающиеся особым дружелюбием к чужакам, живущие на севере не в лесах, а в тундре, но мы вряд ли доберемся до этих мест. Однако, ориентируясь на обычных феерий, вы можете получить некоторое представление о темных феерии. И вот это, наоборот, самое худшее, с чем мы можем столкнуться. Как показали предварительные исследования, у эльфов выше скорость прохождения нервных сигналов, выше плотность мышечных волокон, лучше зрение, шире диапазон воспринимаемых звуковых частот. В общем, фери в принципе сильнее и быстрее обычных людей и к тому же обладают опытом в десятки и сотни лет. Имперцы для нейтрализации темных применяют либо элитные спецподразделения, либо отряды союзных высших эльфов. Возможно, это самый опасный противник, с которым нам только придется иметь дело. Изображение сменилось на широко ухмыляющееся и явно позирующую Гасту в полном доспехе, без шлема и с мечом и булавой в руках. Орки или уор. На севере их немало, в округе же почти не встречаются. «Могут быть как союзными, так и нет. Это, например, из личной дружины принцессы Афины и наша с вами союзница». «А ничего, так симпатичная даже!» — хмыкнул кто-то. «А почему не зеленая?» — послышался еще чей-то негромкий голос, и на эту реплику Вяземский решил ответить. «Местные орки — не грибы и не лишайники, чтобы быть зелеными», — объяснил Сергей. «Как считают наши ученые, они тоже люди. Точнее, Близкий к людям вид типа неандертальцев. Они довольно быстры, весьма сильны, но как противник не опаснее обычных людей. Еще один слайд. На этот раз смутноватой фотографией строя римлян, на фланге которого возвышался гигант в доспехах с дубиной размером с небольшое бревно. Титаны. Наши, правда, окрестили их ограми. Рост около 2,5 метров. Туповаты, рядовыми служить могут сержантами кое-как, офицерами ни в коем случае, но сильные. Даже очень. За что их, собственно, и ценят. На севере, как и орки, с людьми могут быть и дружественно, нейтральны и враждебны в зависимости от конкретного племени. Есть еще данные о каких-то циклопах, которые еще крупнее, и вот они уже проходят исключительно как враги. Следующая фотография. Сидящая на стуле Мия. одетая в раздобытую где-то детскую блузку и юбку земного кроя. Девочка предельно серьезно пялилась в камеру, что выглядело, в общем-то, довольно забавно. Коины! Кто-то из наших острословов поименовал их кашколюдьми, хотя это, вероятно, также просто иная ветвь человеческого рода. Во всяком случае, насколько нам известно, браки людей и коинов вполне плодотворны. В имперской иерархии занимают довольно низкое положение. Это рабы, прислуга, а также различного рода криминальный элемент. Также есть лесные племена. Их уклад во многом походит на образ жизни лесных феерий. На следующем фото все та же Мия что-то увлеченно рисовала фломастерами на листе А4. Меньше и слабее людей, но более быстрые и ловкие. Лучшее зрение и слух, острее обоняние, «Наша Мия, например, может учуять гарнизонного кота с расстояния в десяток метров». «Наша, товарищ майор!» «Освободили из плена одну нашу девушку», — объяснил Вяземский. «Та забрала вместе с собой Мию. Живет на базе. В санчасти считается дочерью полка. Можете сейчас встретить ее в зеленой зоне. Она там обычно за гарнизонным котом гоняется». «И да, сладкого ей не давайте. У нее от сладкого постоянно сыпь выступает». Следующее фото. Точнее, не фото, а просто картинка с человеческим силуэтом со знаком вопроса. Наги. Рептилоидные гуманоиды. Впрочем, внешне от людей они отличаются не сильнее коинов. Мелкие чешуйки на коже, вертикальные зрачки, когти на руках, длинный и тонкий рудиментарный хвост. Среди имперцев считаются полусказочным народом, потому как в пределах Наварима уже давно не встречаются. Однако среди жителей союзного нам советского анклава наги есть, так что их вы можете и встретить. Но это так, больше для общего развития. Также среди анклавовцев есть пара гномов. Властелин колец все смотрели? Ну, значит, приблизительное представление имеете. Далее сильф, который выглядит как натуральный ангел с огромными крыльями, но ничего м -м, сверхъестественного в нем нет. Это всего лишь... Некий подвид среди расы гарпий. С ними, как и с гномами, мы еще особо не встречались, поэтому о них пока говорить ничего не стану. Слишком мало информации. В принципе, по разумным все. В потенциально неспокойных местах лучше опасаться всех. В условно-мирных тоже лучше не расслабляться. Постоянная бдительность, как говорится. То же касается и неразумных. Местные леса — не самые безопасные места даже по меркам охотников феерия. На севере все еще сложнее, там мегафауна. Мамонты, гигантские олени, шерстистые носороги. И к ним гигантские тигры размером с быка и стаи лютоволков размером с тигра. Отдельно стоит упомянуть магов и шаманов разных видов и умений. Новость плохая. У противника они будут гарантированы и в немалых количествах. Новость хорошая. Они считаются слабыми по меркам имперских магов, чья школа колдовства самая мощная и продвинутая на Светлояре. Но пока ни один встреченный имперский маг не смог выдержать автоматную очередь, не говоря уже о артобстреле. Полный список того, что могут местные маги, все еще уточняется. Но, думаю, все из вас хоть что-то фантастическое когда-то читали, смотрели или играли. Представления иметь должны, то есть. Так вот, вспомните все это И поделите где-то на десять. Местные чародеи не сверхсильны и по щелчку пальцев батальонами народ не сжигают. Правда, говорят, такие все-таки где-то есть, но они обычно не сидят на передовой. Еще, в свете крайних событий, в число активных угроз, введены ожившие мертвецы. Нежить. В отличие от кинематографических Т-вирусов, это и правда ожившие мертвецы, которых могут создавать некоторые маги. «В отличие от фольклорных зомби, они очень даже шустрые, но уничтожаются выстрелами в голову или полным разрушением тела. Снаряды, взрывчатка, колеса БТР или танковые гусеницы вполне подойдут». «Разрешите, товарищ майор, а что насчет драконов?» «Насколько нам известно, драконами обладают только имперцы», ответил Вяземский. «Так что с высокой долей вероятности, если увидите дракона, можете не опасаться». Но на всякий случай проинформирую, что шкура больших красных драконов держит калибр 12,7 мм, поэтому для их поражения требуется минимум КПВ ЗУ-23 или при должном умении РПГ. Нормально обученный гранатометчик вполне способен поразить дракона в момент зависания для штурмовки поверхности, а опытный боец сможет сбить его и при пологом пикировании. Я бы скорее обратил внимание на то, что куда выше вероятность столкнуться с божественными аватарами. Механизм их образования и существования пока что до конца неизвестен. Да и в основном мы опираемся лишь на информацию, полученную от имперцев. Но есть все основания полагать, что под влиянием магии могут образовываться самые различные конструкты. Это могут быть люди со звериными чертами, а могут быть и звери с человеческими. В любом случае, это будут крайне сильные и живучие противники, в бою с которыми настоятельно рекомендуется держать дистанцию и применять тяжелое вооружение. Ну и напоследок. Есть вероятность столкновения с механизированным противником, проходящим под обозначением «големы». Ну или роботы, если так будет понятнее. Искусственные создания, изготовленные из металла, обладают устойчивостью к обстрелу и стрелкового оружия, имеют огневую мощь на уровне БМП. Для их нейтрализации категорически рекомендуется применять тяжелую технику, а также запрашивать поддержку с воздуха и лишь в самом крайнем случае вступать в бой с применением легкого вооружения. На сегодня пока все.